Глава третья Александра Кинфич вызвал в заводскую контору платинового Ефима Черепанова и надзирателя слесарного производства Степана Казапасова. Каждый из них пришел к управителю со своим проектом. Сейчас они почтительно стояли перед Любимовым, словно перед иконой. Он деловито оглядел их. Мастера выглядели по-разному. Один был степенный, несуетный человек с проницательными серыми глазами. Он спокойно стоял перед конторкой. Высокий костлявый Казапасов толку суетился. Нетерпеливо переставлял ноги, не знал, куда сунуть снятую шапку. От него слегка попахивало винным перегаром. Управитель поморщился, настерпел и начал разговор с мастерами. — Призвал я вас потолковать о медном руднике. Как спасти столь драгоценную шахту от затопления? Начни ты, Козапасов, потому что у Ефима Алексеевича одна мысль, как построить паровую машину. Шутка ли сказать, надумал он заменить паром двести коней и всю ораву конюхов. Черепанов сдержанно промолчал. Казапасов молча посмотрел на Плотинного, улыбнулся. Каждому свое дано, Александр Акинфич. Кому талант, кому едва. Спорить трудно, кто выгоднее придумает. Ефим Алексеевич человек рассудительный, и у него своя правда. Но и у меня есть тоже думка. Управитель остановил строгие глаза на выиском надзирателе. Ты вот что, не блудословь, ближе к делу. Бесцеремонно оборвал он Казапасова. Степанко виновато опустил взор, руки его задрожали. — Слушаю вас, Александр Акинфич, — смиренно продолжал он. — Мыслю я, надо ставить вододействующее колесо. — Верно, то не новинка, а однако это и к лучшему... — Испокон веков на сибирских заводах робили только вододействующие колеса, они и спасали. — Сие мне известно, — вставил Любимов. — Но разумеешь ли ты о том, где оставить колесо, если у рудника непорядочные речки не плотины? — И это верно, — охотно согласился мастер. — Руднянка маломощна, не поднятие колеса, а вот на тагилке можно. — Да ты сдурел, — рассердился управитель. — За кого меня почитаешь? Ведь от шахты до реки всех полторы версты наберется. Ты об этом подумал?» Недоумевающе посмотрел он на Казапасова. Мастер не смутился. Он переглянулся с молчаливым Черепановым и толково ответил. «Вы имели на мною 750 сожжений и на всю длину эту сроблю штанговую передачу, а чтоб двигать ею колесо поставлю в пятнадцать аршин в поперечнике, вот и сила!» Любимов задумался, мысленно соображая что-то. — Ну, ты что на это скажешь, Ефим Алексеевич? — наконец обратился он к плотинному. Черепанов встрепенулся, глаза его оживились. — Спорить не стану, умно придумано. Без зависти похвалил он Казапасова. — И колесо большое поставить можно, выдержит. Только есть тут и свои затруднения. Надзиратель слесарного производства нахмурился и ждал, что дальше скажет Ефим. Тот помедлил и сознанием дело закончил. Штанги на большое пространство будут подвешены на рамах, от всего по законам механики трения обозначится великое. Надо это учесть раз. А второе — жаль речной силушки. Много воды заберет колесо, а она и за воду до да зарезу надобна. — Ефим Алексеевич прав. — Обо всем мною думано и учтено, — согласился Казапасов. — Немало трудностей будет, но не без этого такое дело родится. — Да. В раздумье произнес управитель. «Надо об этом помозговать да толком изложить хозяину. Их превосходительство в машинах разумеет, многое превзошли. А ты, Ефим Алексеевич, на своем настаиваешь?» «Настаиваю. И так думаю я, что паровая машина легче воду откачает», — уверенно отозвался Черепанов. Любимов иронически прищурил глаза на плотиного. «А помнишь меленки на речушке?» — Сколько твои паровички лесу перевели, а вода, хвала Господу, вот она, бери, пускай, как ты думаешь. — Я на своем стою, — прямо ответил Черепанов. — Кремень, а не человек, — не без сожаления сорвалось с языка управителя. — Вот что, мастера, идите по домам и подсчитайте, во сколько стройка и та, и другая обойдутся. По всему видно было, что Любимов не решался сам рассудить споры. Он встал из-за конторки и, скрипя козловыми сапогами, подошел к окну. Закинув руки за спину, он долго смотрел на отлоги и скаты горы Высокой, на домике, разбросанные по гальянке, как отары серых овец. — Погоди-ка, Запасов! — остановил он мастера. — Неужто хибара срывать придется, чтобы пропустить штанги? — Не кали. Штанги на столбах над домами пройдут выше крыш, — сказал тот, надевая шапку. Вместе с Черепановым он вышел из конторы и пошел по заводскому поселку. — Ну, спасибо, Ефим Алексеевич, — вдруг сердечно сказал Козапасов. Шел я сюда и посоведь сказать сильно боялся. Вдруг, думаю, да ополчишься ты прочь меня. — Строю, Степан, свою штанговую машину, — доброжелательно отозвался Черепанов. — Каждый по своей стезе пойдет, а думка у нас одна с тобой. Как бы рудник спасти? — Они шли по задымленной дороге, а вслед в окно смотрел управитель и думал. Дивно, у обоих золотые руки, а стремления разные. Один назад оглядывается, а другой, Черепанов, вперед стремится. Пар или водяное колесо чья возьмет. Вот и разберись, голова от дум ломится. Из Италии от Николая Демидова пришло в Нижний Тагил требование. прибыть во Флоренцию для доклада самому управляющему заводом Любимову. Видимо, владелец не на шутку забеспокоился о судьбе медного рудника. Предстояло проделать большое путешествие, но Александр Акинфич хорошо понимал, что Демидов не терпит оттяжек в исполнении своих желаний, поэтому быстро собрался и заторопился в далекую Италию. Через всю Россию проехал Любимов, по санному пути нигде не задерживаясь. В феврале за Дунаем путешественника встретила весна. Здесь уже отшумели вешние воды, голубой Дунай разлился широко. Ветер был теплый, мягкий, навстречу летело много перелетных птиц. Любимов загляделся на величественную реку. — Эх и силен! Эх и прекрасен Свет Иванович Дунай! — восторженно вырвалось у него. Но тут же он загрустил. — Наша камушка река, поди еще, под ледовым одеяльцем лежит. Перевалив Альпы, уралец сбросил тяжелые зимние одежды. Перед ним голубел необъятный синий простор. Все цвело, пело, радовалось жизни. Южный теплый ветер легонько колыхал платаны, каштаны, лавры, мирты, зеленый океан рощ, укрывавших небольшие итальянские городки. Коляска любимого катилась мимо этих крошечных городков, где бедность капризно сочеталась с богатством. полуразрушенные лачуги, обвешанные сушившимися лохмотьями, грязные дворики и полуголые голодные дети, которые долго бежали за экипажем, выклянчивая подачку. И рядом белоснежные виллы, как лебединые крылья, раскинувшиеся среди прохладной густой зелени садов. На площадях встречных селений выселись старинные церкви ломбардского стиля с ажурными колоколенками. Александру Акинфичу казалось, что во всех узких амбразурах этих колоколен вставлены синие стекла, такое чистое лазурное небо виднелось сквозь них. Там, где вздымались горные отроги, по ущельям бешено неслись, клубясь пеной, стремительные потоки. В Апенинах недавно прошли дожди и напоили пересохшие ручейки. Земля дышала изобилием. Солнце беспрерывно слало свое тепло на хорошо возделанные нивы и сады. Лучи золотым сиянием прорывались сквозь листву каштановых рощ. Любимов встрепенулся, когда в голубой светящейся доли встала Флоренция. Чем ближе подъезжал он к ней, тем все оживленнее становилось на дорогах. В глубокой долине извивалась живописная Арно, Над ее прохладными водами раскинулся чудесный город. Вот и улицы, на них кипит жизнь. кажется, вечный праздник снизошел сюда. Купцы, ремесленники, горожане и вельможи одинаково непринужденно вели себя среди улиц и площадей прекрасного города. На площади собор, уходящий ввысь ажурным орнаментом. Тяжелые, изукрашенные резьбой двери распахнуты, и из глубины храма несутся на площадь тихие, тоскующие звуки органа. Узнав любимого иностранца, за экипажем толпой побежали загорелые оборванные дети. Управитель без труда отыскал пребывания своего господина. Демидов занимал белокаменное палаццо, утопающее в зелени сада. В сияющем золотом и голубизной воздухе возносилось мраморное творение талантливого зодчего. Стройные колонны казались сквозными, а барельефы — четкими, живыми. На воротах этого старинного дворца помещался резанный на камне герб рода дворян Демидовых. Из-за ограды лился тонкий аромат цветущего сада, трав и цветов. Сюда не доносился шум торговых кварталов города, только в глубине сада раздавалась тихая и наивная песня садовника. Любимов с волнением поднялся к двери и, взяв молоток, постучал им в толстую матовую медь. и сейчас же на стук вышел высокий широкоплечий человек в бархатном камзоле, в шелковых чулках и башмаках с пряжками. Вид его был величествен и строг. Он надменно взглянул на пыльного путешественника, но тут лицо его мгновенно преобразилось широкой радушной улыбкой. — Александр Акиенфич! — обрадованно вскрикнул слуга и бросился к тагильскому правителю. Из России! Из наших краев! «Орелка!» — в свою очередь возопил уралец. Они поздоровались и долго смотрели друг на друга. Слуга Демидова засыпал прибывшего вопросами, в которых сквозила нескрываемая и необоримая любовь к своей земле. — Как там? Еще снега? Только недавно масленица минула. Блинами, небось, отъедались. Каждый пустяк, сообщенный любимовым о России, вызывал в орелке взрыв радости. Он сиял весь, ахал и все повторял. — Ну и ну! Дивно! Хаж бы на серого российского воробушка одним глазком взглянуть! — Небось соскучал здесь! — пытливо уставился тагелец. — Соскучился! Ой, как стосковался! — искренне признался Орелка. — Красота кругом! И небо, и сады, и город столь славный! И... Начав свои суждения, управитель запнулся, впившись глазами в открытую дверь. потоке солнца улыбалась, сверкая изумительно белыми зубами подвижная и глазастая молодая итальянка. — Кто же это? — полуиспуганно почтительно спросил Любимов. — Мариэта, служанка? — небрежно ответил Орелка. — Ох и девка! — глубоко вздохнул от зависти Александр Акинфич и не мог оторвать взора от служанки. Глаза ее, полные пламени, смеялись, и вся она казалась воздушным видением. Так дивно хороша была собой. — Пустяк! поугрюмил Демидовский крепостной. — То не по нас, девка. Близир один! — отмахнулся он. — Какого ж хрена тебе надо? — удивился Любимов. — Какая благолепность, красота! Очи чего стоят, с ума сойдешь! — Суета! — не уступала Орелка. — Не в том счастье. — А в чем же? — спросил тагилец. — Ах, Александр Акин, Фич вскричал от всего сердца орелка, — мне бы в Россию на санках промчаться, до да сморозу горячих щей похлебать, да ржаного хлебушка пожевать, а здесь разве настоящее? — пренебрежительно оглянулся он на мариету. А служанка, очевидно не понимая русской речи, приятным взглядом обласкала орелку. — Господин, вы был по делам, а вас милости просим, — пригласил слуга. он провел тадильцев в покое для приезжих любимов с любопытством оглядывал дворец залы переполнены статуями картинами гобеленами бронзой вазами невиданной мебелью музеум подлинный музеум в восторге прошептал управляющий и завидя под широким окном обломок мрамора остановился пораженный мощью и красотой торса неведомого изваяния то геркулес — пояснил Орелка. В фигуре недоставало головы, ног, рук и верхней части груди. Но что за сила и красота чувствовалась в этом дивном обломке? Он высился подобно мощному стволу прекрасного дуба, лишенного тенистой кроны, шелест которой в былые годы привлекал в свою прохладную тень утомленного путника. Орелка тоже воспламенился. — Посмотри, а вот ещё диво! Указал он на мраморную статую купальщицы. Молодая девушка, чистая и спокойная, сбросила с себя последнюю одежду и готовилась сойти в бассейн. На одно мгновение она задумалась, и столько было очарования, прелести в повороте ее строгой головки, в движении руки стыдливо прикрывшей маленькую грудь, что Любимов не утерпел и, радуясь, как ребенок, сказал «Дива! Сама обнажена!» и не сколь греховного. В том чародейство мастера, — отозвался с пониманием Орелка и предложил Тагильцу, — отдохните с дальнего пути, тогда поглядите, сколь дивное творение хранит всем палаццо наш господин. Здесь имеются дары великого мастерства Рафаэля, Бартоломео, Пизано, Донати, сия купальщица его творение. Откуда тебе ведомо все это? — с изумлением спросил Тагилец. Господин только и печется о сих произведениях мастерства. Наслышан и сам пленен чародейством. Довелось мне, сопровождая господина в Рим, побывать с ним в храме Делла Ротонда, у гробницы Рафаэля. А до того в том храме в древности был пантеон римского полководца Гриппы. И сей государственный муж был человек незнатного происхождения. — Это поразительно, сударь! — с горячностью сказал Демидовский слуга. И поразил Александра Акинфича своей осведомленностью в искусстве. «Вот ты гляди, мужик, истый российский мужик, а сколь разумение в художестве!» — в раздумье покачал он головой. Во дворце было пустынно, только слуги мелькали бесплотными тенями по залам и переходам. Овдовевший Николай Никитич жил в палаццо один-одинешенек. Сыновья Павел и Анатолий пребывали в Париже. Санкт-Петербургская главная контора по указу Демидова слала им большие суммы. Старший Павел вел рассеянную жизнь, стараясь прошуметь среди французской знати. А младшенький, тринадцатилетний летний Анатолий, изучал науки в лицее. Оба совсем оторвались от родной земли, не знали ее, потеряли в себе все русское. Орелка провел уральцев в прохладную комнатку. В распахнутое окно виднелся цветущий сад. Указав на широкий диван, слуга предложил. — Вот тут и располагайтесь, Александр Акинфич. Но любимого было не до отдыха. Он сидел у окна, смотрел в сад и думал о хозяине. Гляди, куда ведут пути человеческие. Строитель заводов Никита Акинфич сам не гнушался работой. А сынки Николая Никитича не знают, где и заводы их. Не пекутся о них, а живут, якобы птицы небесные. — Тунеядство? но то самим Господом Богом заведено. Одним век свой на работе маются, а другим в богатстве и роскоши пребывать. Старался он оправдать поразитство своих господ. Голова Тагильса кругом ходила, слишком много необычного довелось ему видеть в этот день. То глаза Мариэты-служанки чудились ему, то дивный торс Геркулеса, то купальщица Донати, или вставал разодетый важный орелка, все еще сохранивший в себе русскую мужицкую душу. Так незаметно и задремал гость. Позвали любимого к хозяину на другой день. Николай Никитич принял у правителя в большой светлой гостиной. Подходил к ней тагилец с замиранием сердца. Сказалась давняя арабская привычка. Демидов сидел в глубоком кресле, ссохшейся, сутулой, с впалыми щеками. Ему было немногим более полусотни лет, но старческие немощи одолели его. Тусклыми глазами он посмотрел на управителя и благосклонно протянул ему худенькую руку, сверкавшую драгоценными перснями. Любимов почтительно поцеловал ее. — Здравствуй, — приветливо сказал Николай Никитич. — Ну, как в нашем Уральском царстве поживают подданные холопы мои? Любимов почтительно стоял перед ним, покорно склонив голову. Ему было жалко немощного хозяина. и страшно перед ним. Маленькое, незначительное лицо Демидова, тщательно выбритое, с зачесанными вперед височками, выглядело старчески. — Только вашими милостями и процветаем, господин наш, — льстиво заговорил управитель. — Заводы пребывают в прибылях и в изрядном устройстве по родению вашему. Ты мне о медном руднике скажи, все ли благополучно? «Грозит затопление, спасать надо. Машину ставить новую. Но каштовато весьма», — робко доложил Любимов. «Ты не о расходах, пекись. Ведомо тебе, что здоровье и жизнь самого ничтожного холопа моего дороже мне всего. Истомлюсь, если дознаюсь о беде. Найди искусника в гидравлике и в механике, дабы отвратить бедствие на шахте». хотя хозяин и делал вид, что тревожился о работных, но управитель чутьем понял, о чем на самом деле тужил он. — Иноземцы дорожатся, господин мой, да и внедряться не хотят в нашем краю. Пример — фери, да и кто их знает, сколь способны они на разумные дела. Шумят, хвалятся, а толку мало, видимость одна. Александр Акинфич говорил медленно, внимательно поглядывая на Демидова. Стараясь по выражению его лица понять, угодил ли ему своей речью. У нас на камне есть свои два крепостных умельца: Ефимка Черепанов и Степан Казопасов. Они взялись с водою справиться и предлагают свои прожекты. В конторе рассмотрели их, все выходит умно, но к опытам не возымели смелости допустить мастеров, господин. Что же такое, в чем дело? Недовольно поморщился Николай Никитич. Машины, которые надуманы нашими умельцами, разные. Они отменят собою конские табуны, конюхов, ни к чему сие окажется. То великий резон экономия, но возведение каждой машины обойдется, господин мой, не менее как по семи тысяч рублей ассигнациями». «Дорого», — вспыхнув, перебил докладчик Адемидов. «Однако не семи тысяч жалко, а так, разумею...» Наши доморощенные гидравлики все по глазомеру строят, а сие может подвести, и деньги наши трудовые впусть и окажутся израсходованными. — Ай-яй, семь тысяч, подумать только, — заухал хозяин. — Но в те же люди могут погибнуть, — хотел вымолвить Любимов, но вовремя прикусил язык и, слегка заикаясь от волнения, сказал... — Так, все так, господин мой, подлинно жалко такие деньжища кидать, но горше будет, если шахта обрушится, и миллионы пудов меди от нас уйдут. — Разор чистый. — Разор, — согласился хозяин и неспокойно заворочился в кресле. — Скажи, сколько времени потребно на работу наших механиков? — Просят сроку год, — ответил Любимов. — Ох, горе, разоряют! — А все жалости мои человеческие к холопам, — пожаловался Николай Никитич. — Ну что ж делать, если другого выхода нет? — Пусть стараются, а который устроит машину ранее, объявить от меня особую награду. Ну, всем тем делом покончили. Демидов устало отворился на спинку кресла, полузакрыл глаза. Управитель боялся пошевельнуться. Так и длилось тягостное безмолвие. А, ты еще здесь? Поднял наконец голову хозяин. Еще не все. Отправляйся на мою фабрику, где шелк придут, огляди. Может, чему и научишься для наших уральских заводов. Иди. Он протянул руку Любимов облобызал ее, и Николай Никитич снова устало закрыл глаза. Управитель Нижнетагильского завода побывал на шелкопредельной фабрике Демидова. На окраине Флоренции, в глухих скучных кварталах над рекой Арно в тесноте гнездились грязные приземистые здания, сложенные из серого камня. Александр Акинфич, вступив за порог одной из таких трущоб, с минуту ничего не видел, так мало было света в низком мрачном помещении, по которому разносился ритмичный шум веретен. Казалось, в полутьме гудел потревоженный улей. Привыкнув к скудному освещению, тагилец увидел несколько десятков бледных, изможденных итальянок, стоявших у грубых ткацких станков, на которых в пору было бы работать сто лет тому назад. Среди изнуренных работниц было много детей, мальчиков и девочек десяти-тринадцати лет. «Гляди, что творится! И тут без ребят не обходится фабрика!» Подумал Любимов и обратился к худощавой, с ярким нездоровым румянцем на щеках работницы. Скажи, милая, хорошо ли тут работается ребятенком? Сопровождавший управителя Орелка, перевел итальянке его вопрос. Женщина угрюмо посмотрела на Любимова и еще угрюмее кивнула в сторону станков. За ближайшим из них мальчик, работая, стоял на табуретке. Так мал был этот хилый, с длинной, худой шеи ребенок. кормилец семьи. Таких, впрочем, немало усмотрел тагилец за станками. — А все-таки ты спроси ее о ребятенках, — снова попросил он Орелку. Демидовский холоп с важным видом опять обратился к работнице. Она сверкнула сердитыми глазами и что-то вызывающе ответила. — Дьяволица, как смеешь ты так говорить, — испуганно прикрикнул Орелка. — Да знается о том, хозяин, худо будет. Любимов схватил Демидовского слугу за полу. — Скажи мне, дорогой, что она ответствовала? — Больно нехорошая? Орелка в нерешительности топтался на месте. — Кто их тут разберет? — недовольно проворчал он. — Но скажи, милый, — не унимался тагилец. — Мы оба холопы у одного господина, и нам все должно видеть и знать. — То верно, — согласился Орелка и оглянулся. — Вишь, разошлась сия паскудница на хозяина. Хорошо, говорит, ребяткам, живется у Демидова. С утра до ночи тянут они шелковую пряжу и жил маленьких детей. Ух ты, сатана, что клепает на господина! Вспылил Любимов. Из-за недостатка воздуха в помещении он тяжело хрипел, задыхался, давала себя знать одышка. Идем отсюда, предложил Орелка. Поглядели и хватит. Голодная рваня, Тош, свое суждение имеет. Все еще не мог успокоиться управитель. Не хочешь за кусок хлеба робить? Не веди сюда дитё! Вольно же тебе!» «Э, нет, Александр Акинфич, что не выйдет. Ребячий труд самый дешевый, а хозяева фабрик только и думают побить своих конкурентов низкой ценой на ткань». Орелка говорил медленно, рассудительно. «Где найдешь дешевле рабочую силу, если шелкопряд получает гроши? Ни мяса, ни молока не видят эти детки. Вот Жонки и пыхтят недовольством». Так живут по всей Ломбардии эти хлопутуны. А как обойтись тут без ребятенка? Хотели запретить, так Николай Никитич и здешние фабриканты выставили свое суждение. Тонкость шелковой ткани требует нежных пальцев, а они только и бывают в отроческом возрасте. — Согласен. — Умно рассудили хозяева, — одобрил Александр Акинфич суждение Орелки. Не знал он того, что холоп про себя хмуро подумал. Умно. Ишь ты! Из-за нежных пальцев убивать ребят, как рогатый скот у нас в России, бьют из-за кожи и сала!» Жилось слуге у Демидова сытно, привольно, но дух у орелки все еще сохранялся непокорный. Не любо его сердцу было холопство. Так и жил он раздвоено, почитая и в то же время ненавидя своего господина. Бывали минутки, когда у него вспыхивало стремление к побегу. но он сейчас же старался погасить его. Тяжело вздохнув, повел он любимого к экипажу. — А шел какой нежнейший, с ясными отливами ткут на фабрике нашей. — Ни в жизнь никому тут не сравниться с Демидовым! — оживленно заговорил Орелка, стараясь развеять мрачное впечатление от фабрики. Они ехали в экипаже через всю Флоренцию, где каждый камень был напоен солнцем, согретым, и где высились чудесные дворцы. Но среди всего этого богатства и веселья не было места простому рабочему человеку. Придя к Николаю Никитичу, Любимов фльстиво расваливал фабрику и тем обворожил хозяина. Демидов много говорил о Флоренции, о зодчих, о славе флорентийских торговых людей-медичесов, когда-то знаменитых в этом старинном городе Италии. Николай Никитич любил Флоренцию и всегда как бы вскользь сравнивал свой род с медичесами. Это давно и хорошо усвоил тагильский управитель, и сейчас рабски внимательно выслушал хозяина, не сводя с него восхищенных глаз. — Вот и дал, как ловко умеет притворяться! — глядя на любимого, подумал Орелка. Пробыв в Италии месяц, Александр Акинфич собрался в обратный путь. Перед отъездом он выслушал указания Демидова по тагильскому заводу и земно поклонился господину. Прощаясь с Орелкой, он поблагодарил его. — Ну, братец, спасибо за ласку и прием. Много благодарен. Скажи, чем порадовать тебя, что прислать из России? — Ничего мне не надо, — смиренно сказал Орелка. — Стосковался я по своему небушку до белоствольной березки. Поклонитесь им. Ну, а если уж думаете порадовать, пришлите мне горсть родной земли. Хоть глазком взглянуть на нее и подышать, чем пахнет. Эх, матушка, Росея! вздохнул он, и глаза его затуманились неподдельной грустью. Экипаж тронулся, пересек площадь и скрылся за углом палацу. Орелка все стоял и думал о своей далекой и прекрасной земле. Черепановы приступили к работе над водоотливной паровой машиной. Латинному разрешили расширить свое механическое заведение, которое и до этого обслуживало нижнетагильские заводы. В обширном бревенчатом срубе стояли слесарные и токарные станки, приводившиеся в движение заводским вододействующим колесом. Много положили труда механики на оборудование мастерской, из которой за последние годы вышло немало разных инструментов и диковин. Они изобретали, составляли проекты и строили самые разнообразные установки. Воздуходувные, прокатные, молотовые, мельничные или лесопильные. В своей мастерской они сами придумали и изготовили станки. Токарные, строгальные, сверлильные, винторезные и штамповальные. Все это не сделали чисто, необыкновенно точно. И инструменты, созданные их руками, отличались изяществом. Всякий из горщиков, беря такой инструмент, радовался и говорил «Ну, это черепановская работа». Приятно было работать безотказным и точным инструментом. Перед тем, как приступить к выполнению своего замысла, Ефим с сыном спустились еще раз осмотреть шахту, чтобы вернее произвести расчет машины. Спуск шел по крутой скользкой лестнице стремянки. Внизу темная бездна, а по стенам колодца сбегает вода. Сыро, грязно и неприветливо. С непривычки казалось страшновато лезть в эту сырую темную могилу. Лестницы сменялись узенькими и тесными площадочками, на которых можно было перевести дух, а затем спускаться глубже. Так, минуя лестницу за лестницей, с замиранием сердца, мастера добрались до рудоразборного дворика, откуда как черные норы расходились низкие тесные штреки. Сразу стеснило дыхание. Пахло серой, застойной гнилой водой, пороховыми газами. Рудокопы взрывали каменистые породы, прокладывая путь к медной руде. Под ногами хлюпала зеленоватая вода. Она стекала по ослизлым бревнам подпоркам. Царство вечной тьмы плотно охватило Черепановых. Подчеркивая этот мрак, по всем направлениям тускло мерцали робкие огоньки шахтерских ламп. Люди сливались с черным мраком, и поэтому казалось, будто светлые точки двигались сами собой, словно блуждающие огоньки, которые обычно вспыхивают и разгуливают над трясинами, наводя страх на суеверного человека. Мирон с гнетущим чувством оглядывался на тусклые желтки света, прислушивался к звуку падающих капель. Так вот оно, таинственное подземелье, о котором среди горщиков ходило столько страшных рассказов. Угрюмо нависли сырые стены. грозившие придавить, как могильной плитой. — Эй, берегись! — разнеслось по штольне, и вслед за этим раздался оглушительный грохот, похожий на громовой удар. Секунда, и тотчас сверкнула молния. Казалось, над головами разразилась гроза с потрясающими раскатами. Эхо лабиринта подхватило и умножило грохот. И как вспышка гневной бури раскаты покатились вдаль, глухо ворча и постепенно угасая. Подземелье наполнилось удушливым дымом. Он густо, плотным туманом висел в воздухе и при свете рудничных ламп принял багровый оттенок. Постепенно все поднялось кверху, и снова наступила гнетущая тишина. Черепаны стояли в нише, плотно прижавшись к сырым камням. Из мрака в тусклом озарении лампы высунулось бородатое лицо и, ощерившись, смотрело на мастеров. Ефим обрадовался. «Козелок!» — Эй, друг, принимай гостей! — повеселевшим голосом окрикнул он. Тяжело дыша, рудокоп отозвался. — Жалуй, жалуй, давно поджидаем. Идем за мной, покажу наши дворцы! В голосе горщика прозвучала горькая насмешка. Он повел механиков по штольням, тут и там мелькали огоньки. В мрачных забоях извивались, как черви рудокопы, дробя кайлой каменную грудь своей норы. Их было много тут неизвестных трудях создавших сказочное богатство Демидовых. Сколько их потонуло в разных шахтах, погибло от тяжкой работы, от скудной еды, от болезней, и просто было покалечено жестокими заводчиками. Тысячи их многие годы надрывались, работали, не покладая рук, создавая и умножая горные промыслы. Но слава шла по свету не об этих людях, а о хищных тунеядцах Демидовых. Завидя в шахте Черепановых, рудокопы повеселели. Они знали, зачем механики спустились в забои. — Родимые вы наши! Породейте для народа! Сил нет, одолела вода! Мастера и сами видели, как тяжело здесь работалось людям. Козелок время от времени приостанавливался, прислушивался к звукам падающей воды. — Слышь, по нас плачется! — с тихой душевностью сказал он. — Она, брат, жалеет нас. А мою тоже бережем, согреваем ее своим потом, теплом и ласковым словом. В полдень Черепановы выбрались на гора. Под скупым солнцем сияли снега, под ногами весело поскрипывало от мороза. Не откладывая дело, отец и сын отправились в свое механическое заведение и взялись за работу. Обоих увлекло задуманное. Они не жалели ни сил, ни времени. Не всегда все шло гладко. Хотя Ефим хорошо изучил чертежи Ползунова, но он придумывал свое, лучшее. Часто Черепановы часами просиживали молчаливо, обескураженные неудачей. Ефим вставал ночью, бродил по избе и стонал, словно от зубной боли. — Что же теперь делать? — Евдокия гнала его в постель. — Будет, отец, будет, не терзайся. Она, уже пожилая, но все еще красивая женщина, улыбалась ему. — Не кручинься, не горюй. Не все будут донимать печали, придут и радости. Поспи, глядишь, и в голове прояснят. Время между тем шло. Козапасов с плотниками строил у плотина огромное вододействующее колесо. По рабочему поселку разносился стук топоров, виск пилы. Над дворами, над полем, от реки до шахты побежали ряды столбов. В кузницах громыхало железо. Кузнецы ковали штанги, крючья, необходимое поделье для задуманной машины. Степан ходил сейчас веселый, лицо его посвежело и глаза молодо блестели. Он пересилил свою слабость к вину, а когда подходила смутная минутка, то сам брал топор и становился в ряд с плотниками в горячей работе, отвлекаясь от соблазна. Нередко он забегал в механическое заведение Черепановых и рассказывал о стройке. Странное дело, теперь он не суетился, не газил, как прежде, заикание его как рукой сняло. Говорил он неторопливо, толково. гордясь своей выдумкой. В тихие зимние вечера в механическом заведении светились огоньки. Хорошо работалось в такие безмолвные часы. Иногда на огонек забегал Степан Козапасов и начинал мечтать. «Работаю или сплю, а все перед собою вижу волю. Ах, Ефим Алексеевич, знаю, что я не только машину лажу, но и волюшку себе добываю». эх развернулся бы во всю силушку да везде утеснение и черепановы мечтали о том же не о себе думал ефим он что век доживает а вот сын мирон умная и светлая голова как ему жить в крепостной неволе за окном вылов юга они втроем присаживались к раскаленному горну мечтательно смотрели на пламя и думали о будущем в душе ефима иногда просыпалась зависть к запасову Но твердый характером он быстро тушил ее. Не знал он, что злые люди пытались стравить изобретателей. И кто бы мог подумать, что это шло от самого Николая Никитича, который обретался во Флоренции? Демидов слал письма, не переставая интересоваться медным рудником и механиками. Осторожно, по-изуицки, он советовал любимому: Как Черепанов и Казапасов люди одного ремесла, а всегда между ними есть ревность, зависть. А нам надлежит извлечь из этого пользу. Надо посоветоваться с Черепановым в конторе. Потом порознь призвать Казапасова, на чтобы Черепанова тут уже не было, и с ним посоветоваться. Уверяет меня Николай Дмитриевич, что Козапасов умнее, опытнее и более свое дело знает, хотя и молчит. Нередко случается, что человек на словах боек, но на деле слабомощен. Впрочем, приказчикам он и люди коротко известны. Что посему будет, тотчас мне рапортовать. Управляющий Нижнетагильского завода хорошо знал своего хозяина. Но на хитрость отвечал лукавством и в ответ писал. «У Черепанова и Казапасова ссор, как они отзываются, никаких не имеется». Однажды Мирон, молодой самолюбивый, заволновался и пожаловался отцу. — Батюшка, Степанку, опередит нас, и наша машина будет ни к чему. Отец сдержанно улыбнулся в бороду. — У тебя, сынок, глаза завистливые. Стоящий человек свое должен взять не завистью и не пакостью по отношению к другим, а творением своего ума и рук. Ты, Миронушка, веди себя спокойнее. У каждой машины будет свое, а наша выйдет с размахом на будущее, — ответил он ровно и спокойно. Глядя на степенного отца, сын проникся уверенностью в успехе. Ефим продолжал. «Я по боли твоего жил и видел, да и поработал немало. Многое сделали вот эти руки», — взором показал он на мозолистые шершавые ладони. «Есть чем и мне похвастать, но не в хвостовстве дело. Кичливость грязная пена. Снесет ее могутный поток, и никто не вспомнит. Вот гляжу на тебя и не знаю, что сказать». — Не хочется уступать младшему, а скажу прямо. Пойдешь ты, сынок, дальше моего, и то сильно радует меня. Только бери не хвастливостью и завистью, а трудом и думками. У Мирона покраснело лицо. Похвала отца что-нибудь дозначила. В механическое заведение часто наведывался козелок. Он приходил и молча усаживался в уголку, тихо наблюдая работу механиков. Мастер стоял перед станком, в котором быстро вращался валик. И дивным дивом казалась ему работа черепановского сына. От резца велась дымящаяся стружка. Она велась тонкой длинной змейкой и на глазах играла всеми цветами. То была золотисто-оранжевая, то густо-синяя, и, как живая, дрожала, изгибалась и, обламываясь, падала в ящик. Металл под руками мастера оказался мягким и податливым. «Ну что за дивное мастерство!» — восхищенно думал старик и не мог оторвать глаз от станков. Ни один он ждал черепановской машины. Ее с нетерпением ожидали все горщики медного рудника. Вода в штольнях в этом году пребывала сильнее, и все опаснее было спускаться в шахту. Осенью 1827 года Степан Казапасов первый закончил свою штанговую машину. Со всех уголков Нижнего Тадила бежали люди посмотреть на пуск диковинки. Мирон волновался, нервничал, но отец твердо сказал свое. — Пойдем и мы, мы, ведь это праздник для всех работных. Они вышли из мастерской. Стоял яркий солнечный день, однако лес на горах поугрюмил, притих. Полет ворон и галок стал тяжелее. Над прудом дымился туман, воздух был свеж и влажен. Среди густой тишины раздался металлический звук, и вслед за этим и закачались штанги. Они качались размеренно, неторопливо, как длинные железные руки, и передавали силу водяного колеса к водоотливным помпам. Стая ребятишек с восторгом носились вдоль столбов, разглядывая сооружение, а неподалеку, в обширном тесовом срубе, с шумом двигалось огромное колесо, ворочая толстый вал с железными шипами, подшипниками, приводя в движение штанги. А на другом конце завода столпились канагоны, горщики, прислушиваясь к работе машины. Она добросовестно и жадно выкачивала из рудника воду. Вокруг бегал взлохмаченный, взволнованный козелок и восторженно кричал. — Братцы, братцы, гляньте, что робится! Милушка-голубушка, вот коли спасение пришло! Все смотрели на Степанку Козапасова, который и сам ходил словно хмельной. Вот когда настал счастливый час. Он ждал, что Любимов вот-вот вынет из кармана указ Демидова о даровании ему воли. Но управитель очень тщательно оглядел машину, со злой улыбкой посмотрел на Коногонов и сказал им, — Что, мужики, отробились? — Ну, Степан, едем в контору, — пригласил он Казапасова в тележку. Мастер сел рядом с управителем, и кони тронулись. От трудника до конторы рукой подать, но за этот короткий путь... Казапасов много раз переходил от радости к отчаянию, от разочарования к надежде. — Не может быть, чтобы обошли. Экий рудник спас, — стараясь убедить себя, думал он. В конторе Александр Акинфич выложил перед Казапасовым тысячу рублей ассигнациями. — Гляди, милок, сколь щедры наши господа! — с лукавством сказал он. Мастер медлил, все ждал чего-то. Управительно хмурился. — Аль недоволен чем? — Забавно. Степан молча взял деньги, нахлобучил шапку и сгорбясь покинул контору. Три дня никто не видел Казапасова. На четвертый день его отыскал Черепанов у тайной кабачицы. Степанка был пьян, мрачен. — Негоже так, — сурово сказал ему Ефим. Великое дело сробил, а загулял будто с горя. — С горя и от обиды! — хрипло выкрикнул Козапасов, и по щекам его покатились слезы. — Ждал вольный! — А вот она, где вольная! — схватился за бороду механик. — Поманила и нет! — Обида, жестокая обида, — согласился Черепанов. — Ну и то, суди, сколь народу спасла твоя машина от потопа, радуйся! Того и ждали, что не сегодня так завтра хлынет поток в забои. — Идем, Степанка, тебя ищут! — Растрепанный, с блуждающими глазами пошатываясь, Казапасов поплелся за Ефимом, и у Черепанова нехорошо стало на сердце. «Вот она наша доля!» — с огорчением подумал он, поглядывая на товарища. Не знал он, что в письме о машине Казапасова Демидов писал управителю завода. «А как во всем начальник должен быть еще более награжден, то чтобы сделать удовольствие Александру Акинфичу Любимову, Даю отпускную его зятю, а сестре его приданное из конторы, две тысячи рублей ассигнациями. Вот как обернулось дело. Только в работе и забывались Черепановы. Мирон старался изо всех сил. Сколько умных приспособлений придумал он, чтобы упростить машину, облегчить ее. Каждая выполненная им деталь, взятая в руку... Сверкало чистотой отделки и радовало сердце. Большой талант таился в широкоплечем высоком парне, на верхней губе которого золотился пушок. Только он да отец могли с такой тонкостью отполировать цилиндры и подогнать к ним поршни. Работа спорилась. За ней незаметно ушла осень с темными волчьими ночами. Убрались осенние воды из пруда. Жадно выпил их большой тагильский завод. Немало пропустило их вододействующее колесо Казапасова. Заметно для глаза понизился горизонт прудовой воды. Обнажились прибрежные серые валуны. Река Тагилка хорошо замерзла. В заводях и протоках заблестел под скупым солнцем зеркальный лед, такой прозрачный и тонкий, что сквозь него видны были мшистые камни на дне, водоросли и рыбьи резвые стайки. По утрам потрескивали морозы, стужа сковала горные потоки. Могучие кедры над речным яром стояли тихие и темные. В одно октябрьское утро в избе внезапно посветлело. Ефим подошел к окну. Все сверкало кругом чистой белизной. Ночью выпал снег, и он сейчас так лучился, что невозможно становилось смотреть. А на пруду, горах и в лесах лежала такая успокаивающая тишина, что у мастера замирало сердце от чистой радости. «Вот когда наша машина покажет себя», — подумал Черепанов. «Осени воды много, не жалко, в горах то и дело идут дожди, а пруд все время пополняется. А вот зимой попробуй набери ее, чтобы двинуть колеса». В это светлое утро Черепанов в первый раз пустил свою паровую машину. Она высилась на прочном каменном фундаменте, дышала ровно, ритмично. Плавно, размеренно ходили шатуны, и насосы не задыхались, не захлебывались, как прежде. По трубам, певучи позванивая, весело, торопливо бежала из шахты вода. Очарованные Черепановы молча стояли перед созданием своих рук. Они казались пигмеями перед огромной машиной, а она покорно выполняла их волю. Радость, самая настоящая и глубокая, наполняла сердца механиков. На этот раз в срубе, в котором работала машина, собралось немного народу. Любимов стоял в задумчивости перед механизмами и прикидывал выгоды. Его несколько пугало, что в топку уходило много дров. Подумать только две кубические сожжения в сутки. И все-таки работа паровой машины обходилась в двенадцать раз дешевле конной. Вода, конечно, даром, но где ее взять в мелководье? Спасибо, Ефим Алексеевич. Без спеси заговорил с механиком-управляющей. — Выручил рудник. — Чую я, что твоей машине будет почет на заводах. Этими скупыми словами и ограничилась похвала. Александр Акинфич ушел из клети спокойный, горделивый. Медный рудник спасен и будет процветать. Он отдал распоряжение снять конные погоны, лошадей перевести на другие работы, а конагонов поставить на завод к гвоздарному делу. Этим он сберегал хозяину большие деньги. Демидов остался доволен донесением управляющего и написал Александру Акинфичу письмо о весьма полезном действии механики. Вслед за этим письмом от Николая Никитича последовало распоряжение в Нижнетагильскую контору о создании должности приказчика механических заведений и о назначении на нее Ефима Черепанова. Отцовское место плотинного на выском заводе занял его сын Мирон.